Глава третья. Ченселор лежал на солнце и читал «Лос-Анджелес Таймс». Невероятно, непостижимо. Эдгар Гувер наконец-то умер. Непримечательно, по-стариковски у себя дома, просто отказало сердце отработав свой срок. Но смерть эта вызвала вздох облегчения во всей стране, что я явствовало даже из газетного сообщения. Заявления Конгресса и администрации были насквозь пронизаны лицемерием и раболепием, но за всеми тщательно подобранными словами явно проглядывали крокодиловые слезы. Облегчение чувствовалось во всем. Чанселор сложил газету и сунул ее в песок, захоронив таким образом. Ему не хотелось больше читать. А если говорить точнее, то и писать ему тоже не хотелось. О, Господи, когда же у него появится это желание? Возникнет ли оно вообще? Самое смешное было то, что Питер становился богачом. Он поднял руку и посмотрел на часы. Было почти полдевятого. Утро в Малибу наступает быстро. Воздух был влажным, солнце слишком ярким, а песок уже здорово нагрелся. Ченселор медленно поднялся. Он пойдет в дом, сядет в комнате с кондиционером и примет чего-нибудь прохладительного. А почему бы и нет? Как говаривали в старину, я никогда не пью раньше пяти вечера. Спасибо Всевышнему, что где-то уже пять. А там на Востоке было пять утра? Ах, нет же. Он всегда это путал. Все было наоборот. Там на Востоке было всего полдвенадцатого. Небо было затянуто тучами. Атмосфера тяжелая и давящая. Непрекращающаяся изморозь грозила перейти в ливень. Толпы людей, собравшихся на площади перед Капитолием, хранили спокойствие. Приглушенное скандирование участников антивоенной демонстрации за заграждением прибавлялось к гулу толпы и грозило так же, как и изморозь усилиться. То там, то тут стали доставать зонтики, их блестящая черная ткань распрямилась над пассивными словно неживыми лицами. Глаза казались нахмуренными, беспокойными. Чувствовалось раздражение. Людей не покидало ощущение страха, как бы доставшееся в наследство от человека, тело которого следовало в огромном катафалке. Катафалк задерживался на 25 минут. Наконец он появился, выехав с прилегающей улицы на бетонные плиты площади. Стефан Варак отметил, что толпа как бы подалась назад, хотя никто не мешал движению. Вновь отголосок прошлого, подумал он. По бокам ступеней ведущих в собор стояли военные. Мундиры в потеках от дождя, взгляды устремлены вперед. 11 часов 25 минут. Тело Джона Эдгара Гувара будет выставлено для прощания в течение суток. Ни один из государственных деятелей не удостаивался такой чести за всю историю страны. Может быть, страна хотела доказать самой себе и всему миру, что этот человек действительно умер. Гуверу, подобно и Исполину, удалось подняться над трясиной коррупции, которая царила в Федеральном бюро расследований до него, и превратить бюро в особую действенную организацию, которая начала распадаться лишь в последние годы, но еще верила в свою неколебимость. Восемь солдат торжественно вышли вперед и встали у катафалка, по четыре с каждой стороны. Тяжелая дверца открылась и показался покрытый флагом гроб. Солдаты взялись за стальные ручки и томительно, медленно понесли гроб к ступеням, под усиливающимся дождем. Начался мучительный подъем по ступеням в собор. Ничего не выражающие глаза смотрели прямо перед собой, по лицам сбегали капли дождя и пота. Толпа будто затаила дыхание, пока гроб не подняли по ступенькам вверх. Вы захватываете все? спросил варок по-французски. Каждую группу, каждый ряд, каждое лицо, попадающее в объектив, ответил оператор француз. Варок поднялся вверх, шагая сразу через две ступени, затем остановился в толпе перед входом в собор. Обливающийся потом конгрессмен пытался пройти вперед, он был пьян и дважды оступился. Молодой человек, очевидно, помощник подошел к нему, подхватил, за левый локоть и отвел в сторону. Конгрессмен стоял, покачиваясь, упершись спиной в стену. Вараг взглянул на смущенное потное лицо и вспомнил, что именно этот конгрессмен публично обвинил ФБР в том, что его телефон подслушивается. Это доставило немало хлопот директору. Затем вдруг обвинений не стало. Неожиданно доказательства, которые было обещано представить, куда-то исчезли. Человеку уже нечего было сказать. Это был один из тех, чьи досье пропали, решил Варок, проходя по коридору к двери. Он кивнул караульному, который, проверив его удостоверение, открыл дверь. За ней была узкая винтовая лестница, которая вела к куполу собора. Через три минуты Варок склонился над вторым оператором, находившимся на высоте 160 футов на верхней смотровой площадке, уже много лет как закрытой для туристов. Внизу под ними гвардейцы установили гроб на помост. За веревочным ограждением толпились ведущие деятели страны, выставляя себя на показ. Почетный караул занял свое место, в нем были представлены все рода войск. По собору разнесся голос Эдварда Элсона, священника Свитерианской церкви, начавшего свою вступительную молитву. За ним с панигириком выступил Уоррен Бергер. Дошедшие до Варока фразы заставили его сжать зубы. Человек большого мужества, который не поступался принципами ради общественного блага, который служил стране и завоевал восхищение всех, кто верит в регламентированную свободу. Чьими принципами? Что значит регламентированная свобода? Размышлял Варок, наблюдая за тем, что происходит внизу. Вместе с отдававшимися под куполом низкими голосами сюда доносились и другие звуки. Где-то на улице, там, на площади, за заграждением, под дождем, участники антивоенной демонстрации начали свое отпевание. Но не отпевание того, кто возлежал в соборе, а тысяч жертв на другом конце света. «Мы должны заснять каждого, кто проходит в собор, каждое лицо», — повторил Варак. Траурные звуки органа заполнили собор, началась служба. Нескончаемые речи произносились теми, кто любил и теми, кто ненавидел. Молитвы, псалмы, причитания. Вдруг раздался знакомый ханжеский голос президента Соединенных Штатов, его специфическая интонация подходила для данного случая. Слова отдавались глухим загробным эхом. Тенденция вседозволенности, тенденция, которая столь опасно угрожала национальному наследию законопослушных граждан, теперь преодолена. Американский народ устал от неуважения к закону. Америка желает снова вернуться к порядку, как к образу жизни. Варок повернулся и вышел из церкви. У него были дела поважнее. Он пересек лужайку, прошел мимо клумб с весенними цветами на дорожку, которая вела к фонтану. Присел на выступ, почувствовав, как струйка воды попала на лицо. Достал из кармана дорожную схему и стал изучать ее. Последним пунктом следования было кладбище Конгресса. Они прибудут раньше кортежа и установят камеры так, чтобы их не было видно. Досье от М до З. Три тысячи. С их помощью можно управлять правительством, менять законы и настроения в стране. У кого они? Кто это? Где-то среди десятков тысяч метров отснятой ими пленки скрывалось лицо. Он отыщет его и узнает имя, зло подумал Варок. Он обязан это сделать.